Глава 15. О проход боя в подробностях мне так никто не рассказал. Как только я управился с ранеными, так сразу мой шестак построили и отправили сопровождать кареты с благородными пассажирами. Так и сказали господа Капрала: Мол, вот вам полдюжины солдат, ваше сиятельство, они проводят вас до юглы. В избежание, так сказать. И все. Кто где стоял, кто откуда стрелял, каков был замысел, как все развивалось, это капрала обсудили между собой, а мне сообщать не стали. Так какие-то куски до эпизода в разговоре слегка промелькнули. Посмеялись над тем наемником, который мудрился попасть под залп шести мушкетов и уцелеть. Пули сбились с него треуголку, перебили шпагу и пробили сумку на боку, а сам целеханик. Только перепуган до ужаса, непрерывно крестится, дочитает молитву на латыни. Удивились везучести кузнеца, которого с ног нашим залпом, а он смог удрать. Сначала на четвереньках улепетал, а потом продышался и бросился бежать со всех ног. Посетовали по поводу Никона, так, оказывается, звали Кожевника из Киксгольма. Он получил сабли по голове от наемника, который остался сторожить лагерь. Ефим смог взять его живым, лупанув своим фирменным прямым в голову, пока тот отвлекся на Никона. Ну и все, в общем-то, больше ума узнать не успели. Построились, перезарядили ружья, забили поплотнее пыши с просальной бумаги, сняли штыки, чтобы не мешались, и отправились в путь. А сортировка трофеев, похороны единственного убитого нападавшего даже доставка райного в лазарет – это уже без нас. Причем Лука Исаакович Симанский, тот самый дворянин с внешностью киношного Пьера Безухова, предлагал подвести несчастного Никона до ближайшего полкового лазарета или иного какого врача. Но Ефим почему-то отказался. Сами управимся, мол, не смеем вам досаждать. Мы теперь изображаем из себя мобильную пехоту, Двое едут на бричке с мальцом и тучной женщиной, двое на подножках кареты княжича и Сашка на запятках. Доволен, небось, как слон. Ведь ему оттуда видно больше и не собьют те, до кого он задираться будет. А он будет, он такой. Меня же боярня взяла в оборот и вынудила сесть внутрь кареты. Так сказала. Ну что ж вы, милый мальчик, садитесь к нам в дармес. Будете нас охранять прямо отсюда. Не все же моему супругу с обнаженной шпагой сидеть досторожить. Да Тем более он будет занят беседой он с Лукой Сааквичем и кивнул в сторону мужчины с внешностью Пьера Безухова, которому княжич тоже предлагал сесть в карету. Я попробовал не смело возразить, что, мол, да я и так как-нибудь управлюсь, но княжич покровительственно хлопнул меня по плечу и сказал, «Да не теряйся, солдат, садись, будешь потом всем рассказывать, что ехал с князьями в одной карете». И подмигнул так покровительственно. «А я не теряюсь. Ну, то есть мне не по себе, конечно, но не от близко стоящих высокородных князей, просто». Отходняк колотит. Дрожу, как осиновый лист, несмотря на летнюю юльскую жару и плотный камзол. А еще нательная рубаха пропотела так, что чувство запах собственного пота. И вот таким дрожащим вонючкой в каретку нем ним лезть. Что-то так себе идея. Вдруг это какое-нибудь вопиющее нарушение этикета. И они сейчас улыбаются, а потом с такими же улыбками спины на лоскуты распустят. Хотя, с другой стороны, мне же все равно надо как-то пробовать с ними разговор завести. Да и барышня, вроде бы охотливые, Погреть уши не помешает. На вид ей лет 25, не больше. Не намного старше меня. Но держится так, будто я мелочь пузатая, она седая, мудрая и опытная бабка. Да и одета она не так, как другие дамы. обычные женщины здесь так одеваются? Примерно как в моем мире одеваются мусульманки с Кавказа или из Средней Азии. Никакой косметики, минимум украшений, строгое платье в пол, длинная рукава и обязательно платок на голове. Такое, чтобы полностью закрывал волосы, лоб и щеки. Причем так выглядят все, от крестьянок до зажиточных мещанок и прочих продавщиц на рынке. Я прям даже первое время думал, что попал в какой-то параллельный мир, где в России повсеместно внедрили ислам. Это уже потом выяснилось, когда Ефим взялся меня учить молитвенным правилам, что так положено ходить женщинам во всех авраамических религиях. Не только в магометанстве, но и в иудаизме, и в христианстве. И имена тут. Исаак, и Авраам – это вполне христиане, а не евреи, как в моем времени. Потому Лука Исаакович — это обычный русский человек православного вероисповедания. Да и боярня Мария Абрамовна Черкасская тоже вполне православная, как ее отец, Абрам Федорович Лопухин, православный ни разу не удей Непривычно как-то. Так вот, Мария Абрамовна одета совсем не так, как другие женщины то времени. Во-первых, никакого головного платка. Светлые волосы уложены в прическу, лоб, щеки и шеи открыты. На голове кокетливая шляпка, закрывающая лишь макушку. Платье по местным меркам весьма открытое и фривольное, потому как я запросто могу разглядеть ее обнаженные ключицы. Рукава платья не доходят даже до локтей, а тонкие светлые перчатки до середины предплечья. То есть между перчаткой и рукавом виден обнаженный дамский локоток. Да и на лице еле заметно угадываются румяна, и глаза слегка подведены какой-то хитрой косметикой. Это очень непривычно, скажем так. Ощущения были, как если бы на урок математики вместо нашей школьной Елен Петровны пришла бы молодая практикантка из педучилища в мини-юбке, открывающем живот топики. Какой там лопиталь с Тейлором, я вас умоляю. В общем, я судорожно сглотнул и попытался отвести взгляд от ключей из боярни. То есть начал крутить головой и глазеть по сторонам. Карета внутри оказалась достаточно просторная, с длинными мягкими диванами. считая полноценные спальные места, прям как в железнодорожном вагоне повышенной комфортности. Такой тип карет назывался словом «дармес». Они были предназначены для дальних путешествий. В них и правда можно было спать, есть, работать с бумагами. Жутко дорогая и статусная штука работы французских мастеров. Переводя на понятные мне мерки, это прям целый лимузин премиум-класса. Длинный, габаритный, с рессорами из кожных ремней и высокими колесами, обитыми чем-то вроде покрышки. Толь железом, толь сыромятной кожей. и это просто грязь налипла и потому так выглядит. Уф... Разглядывание интерьера и устройств этой люксовой повозки меня немного успокоило. Сердце перестало биться, как собачий хвост, а нервная дрожь от ходника то ли поутихла, то ли не так заметно на фоне тряски. Так небольшой холодок остался, и все. По местным меркам дармес идет мягко. Хотя, как по мне, трясет будто в старом трамвае, что катится по разбитым рейсам где-нибудь в заброшенной промзоне. Но для здешних, наверное, такой трамвай вовсе считался бы запредельным комфортом. Делаю морду кирпичом и прислушаюсь к разговору». Их звали Петр Петрович и Мария Абрамовна Черкасские. Он сын того самого Петра Борисовича Черкасского, князя. По лицу Луки Исааковича видно, что Петр Борисович для него тоже тот самый, и он выказывает всяческое почтение к отцу Петра Петровича. Боярни тоже не из простых, хотя говорит Луке Исааковичу, что она не из тех самых Лопухиных, а боковая ветвь. Но тем не менее все же княжна. По ее словам генерал Василий Абрамович Лопухин – командир рижской дивизии, который был приписан наш полк, ее дядя. Сам же Лука Исаакович Симанский трудится на должности предводителя дворянства Псковского уезда. Пес его знает, что за работа такая вроде бы не самая топовая. Судя по тому, как с ним беседует Петр Петрович, предводитель дворянства – что-то вроде управдома. Как это административная работа на уровне завхоза. Лука Исаакович едет в юглу на бал с сыном Сашенькой и его мамкой. Я как-то даже слегка дернулся, когда услышал это снисходительная мамка, будто речь о прислуге. Но после пары осторожных вопросов выяснилось, что мама — это кормильца по совместительству няня. А мать здесь так и будет, мать. Ну или матушка, если вежливо. То есть мать и мама здесь часто два разных человека. И да, мама — это должность прислуги. И к у них тут все наворочено. Сначала они, разумеется, обсуждали происшествие с нападением. Пальба, бой, все дела. Так выяснилось, одному наемнику Петр Петрович лично пробил плечо шпагой, а я все гадал во время перевязки, почему того колты раны, вроде же мы в них с мушкет стреляли. Еще они с Лукой Исааковичем обсуждали странность нападения, будто целью была бричка Симанских, хотя вроде дармес с гербами князей черкасских должен быть более знатной добычей. А как по мне, все так и должно быть. Показали серьезность намерений и готовность убивать на менее значительной жертве, чтобы сделать богатую жертву немножко сговорчивее. Впрочем, надолго заострять внимание на этом событии не стали. Но разбойники-разбойники напали напали. Судя по всему, это не такая уж и редкость для путешественников этого мира. А почему охрану с собой не взяли. Ну как? Вообще-то взяли. Просто их буквально сегодня утром выслали вперед, чтобы они в югле подготовили все к прибытию. Так вот и вышло, что во время налета из серьезной силы только княжич Черкасский со шпагой и парой дуэльных пистолетов. Которые, кстати, сноровисто заряжала Мария Абрамовна, пока Петр Петрович со шпагой в руке отгонял разбойников. Как и необычная дама. Судя по реакции Луки Сааковича, умение обращаться с оружием совсем не характерно для здешних женщин. Да и то, кто бы мог подумать, что разбойники решатся на такое дерзкое нападение. Тут же неподалеку дорога войсками битком набита. На что они рассчитывали? Вот нарвались. Жертвам нападения на подмогу пришел патруль-солдат. И все, каюк шайки. Досадно, правда, что казнить их не станут. Матушка императрица Елизавета Петровна запретила смертную казнь. Так что сошлют разбойничков в ссылку аль на каторгу. А куда сошлют? В Сибирь? Фу, да господь с тобой, солдатик, где она-то, Сибирь? Куда-нибудь сюда недалеко сошлют. Вон по весне известного московского разбойника Ваньку Кайна палач клеймом заклеймил и отправил ссылку как раз в Истляндию, болото осушать. Вот и этих туда же, наверное. В общем, обсуждать разбойников аристократам быстро надоело, и беседу у них перешла на морские дела. У Луки Исааковича кто-то из родственников был связан с морем. Петр Петрович когда-то учился на Марины, да и его отец, тот самый Петр Борисович, тоже. И, насколько я понял, отец Марии Абрамовны также был морским офицером, дослужился до капитана и вышел в отставку, перейдя на статскую, то есть гражданскую службу. Он рано умер, оставив дочь незамужней сиротой, после чего ее дядя, Василий Абрамович Лопухин, взялся подобрать партию далекой подмосковной племянницы. Где-то в этой байке проскользнула неискренность, но разве что мое дело? Хотят травить мариманские байки, пусть травят. В какой-то момент Мария Абравовна решила, что не стоит мне сидеть мебелью, и приплела к беседе. Скажите, Гоша, откуда вы так хорошо разбираетесь в лекарском деле? Вы где-то этому учились? Я шапешил. Э, прошу прощения, но ну и не лекарь. Лекарское дело — это сложная и комплексная дисциплина, а я просто промыл и заштопал раны. Это даже не военно-полевая хирургия, просто обычная доврачебная помощь. Книжна взглянула на мужа и улыбнулась, будто привела аргумент в каком-то только им двоим известном споре. «А вот еще скажите, зачем вы сыпали в рану сахар? Я же видел, вы растолкли сахар в порошок и засыпали». Интересно, какого ответа она от меня хочет добиться. «Ну так это, сахар хорошо рану сушит. Если рана тщательно промыта от грязи, ее потом высушить вот таким способом, то нагноения не будет, и рана легко зарастет, без осложнений». «Ну вот видите, притворяйтесь простым солдатом, но при этом с легкостью употребляйте ученые слова». И ехидно так пальчиком покачала. И еще подмигивает, ж ты. Я упрям помотал головой. Нет уж, не надо из меня тут врача делать. Маловато желания заниматься оспой, тифом и сиферсом, извините. Но княжна не отставала. А скажите, можно ли сахаром лихорадку вылечить? Блин. Вот сейчас еще бы медицинские консультации давать, когда у самого знаний на уровне уроков ОБЖ в школе. Ну и немножко маминых рассказов, то есть материнских. Плюс запутали совсем. сахаром нет. Тут надо общие силы больного поднимать. Лучше, конечно, натуральным медом. Вылечит, не вылечит, но сил тело прибавит, поможет с болезнью бороться. Вот как значит, общие силы больного поднять. И снова со значением посмотрел на Петра Петровича. Ну ладно, хотя, чтобы я умничал, сейчас выдам какой-нибудь шибко-умный афоризм из популярных сетевых пабликов. Знаете, ни один врач никогда не лечил, не лечит и не будет лечить человека. Врач лишь помогает выздороветь. Ну и советует, как не заболеть. Остальное в руках божьих. «О, вроде нормально зашла мудрость из интернета. Благородные охотно взялись обсуждать божие проведение, зато от меня отстали». Через некоторое время мужчинам захотелось покурить. Петр Петрович стукнул кулаком в стену кареты, давая кучеру сигнал остановиться. Судя по холодному взгляду голубых глаз Марии Абрамовны, ей того и надо было. Как только мужчины вышли, она сменила тон. «Расскажи-ка, братец, кто вас нынче в палку командует, и что про него солдаты в быту говорят?» Кто командует? Ясно, кто. Его высокоблагородие Максим Иванович Макшеев. А что про него говорят? Понятно, что тяготится полковник своей службы и упрашивает генерала отпустить его в отставку. Ходят слухи, что он даже денег копит от купных. Женщина кивнула каким-то своим мыслям. А есть кто из офицеров в полку, кого прочит на его место? Ну и вопросики. Не могу знать, но в обществе поговаривают, будто пришло назначит Может, даже из немцев. Мария Абрамовна кивнула каким-то своим мыслям. «Княжна!» В мое время девчонки такого возраста вовсю по дискотекам отплясывают, особенно кто из золотой молодежи. Одни тусовки, но умеет ветер в голове. А это вроде выглядит неплохо, а уже чувствуется, что взрослые, пожившие, с немалым опытом. Недобрым таким опытом. Впрочем, как я уже говорил, это не моя печаль. А уж раз со мной разговаривают, то надо и в свою пользу похлопотать. Мария Абрамовна, а вы сможете замолвить за нас словечко? Женщина с легким прищуром взглянула на меня. — За вашу дюжину? Отблагодари, не сомневайся. Я потряс головой. «Да нет, нам-то чего? У нас жалование есть. Солдату лишнего не надо. А вот вы же наверняка расскажете об этом происшествии вашему дядюшку. Может, и за весь наш полк словечко замолвите?» Княжна заинтересованно кивнула. «Продолжай. Тут такое дело. Все войска на зимовку на север уйдут, в Дербт и Нарву, закрывать дорогу на Петербург. Но ведь наверняка кого-нибудь с юга Чудского озера поставят, стеречь дорогу через Псков и Новгород». «Хорошо бы нас поставили, а? Вы словечко его превосходительству. Уж очень нам неохота в Лифляндии зимовать. Еще с прошлой зимы наелись, а?» Мария Бравна слегка улыбнулась. «Вот, значит, как. Мало того, что лекарь, так еще и в географии смышлен». Я прикусил язык. Видимо, досада отразилась на моем лице, потому как женщина мне задорно подмигнула и смеялась. «Хорошо, хорошо. Замолвлю словечко дядюшке. Тем более, раз что тут такая оказия случилась». Мужчины закончили с перекуром и погрузились в дармес, расселись на диванах, и карета тронулась. Мария Абрамовна изобразила обворожительную улыбку, захлопала глазками и обратилась к Луке Исаковичу «Скажите, пожалуйста, господин Семанский, вы ведь на не предваритель дворянства, а если вдруг какие армейцы на зимние квартиры вставать будут, то полковые квартирмейстеры с вами же разговаривают станут, верно? Не мотаться же в Новгород к Петру Борисовичу по каждому чиху?» Мы Странное такое слово. Вообще-то это большая помещичья усадьба, как на картинке в учебнике. Лужайки, дорожки, деревца, беседки в парке, большой дом, в котором можно разместить штук 10 коммунальных квартир, несколько хозяйственных построек, конюшни там, кузня, обслуга всякая. Гостевые домики, хорошо оборудованный выход к озеру, лодочки. В общем, усадьба такая, что многие новые русские из закрытых коттеджных поселков обзавидулись бы роскоши и размаху. А называют все это великолепие мыза. Прям диссонанс какой-то. Чем они не нравится слово «усадьба» или «поместье»? Надо же взять слово из языка здешних народов, то ли латышей, то ли литовцев, и переделать на местный манер. Получается «мыза». Ну да пусть, раз им так хочется. Мне-то тут не жить. Мы свое дело сделали, сопроводили почетным караулом с княжной и Симанского с сыном и прислугой. Сдали с рук на руки княжеской охране, и можете быть свободны. И княжна Мария Абрамна, которая вроде так охотно со мной болтала в дороге, даже взглядом не удостоила. Будто мы с ребятами мебель какая. Интересно, она хоть просьбу-то мою вспомнит? Впрочем, так или иначе, ассоциативный ряд всплывет. Киксгольмский полк, предводитель псковского дворянства Симанский. Ну а вдруг? Охрану княжеча Черкасского, кстати, так себе. Два человека всего. Не, конечно, серьезные такие дядьки, лет под сорок, с пистолетами, шпагами, все дела. Но двое. Они что, действительно бы смогли отбиться от более-менее крупной шайки разбойников? Впрочем, то не мое дело. Зато у них, охранников Черкасского, свои собственные слуги имеются так и приехали четверо слуг Читы Черкасских и пара слуг их охранников. Красиво жить не запретишь. Интересно, а слуги могут себе своих слуг нанять? Кстати, об охране. Дерзкое нападение наемников, оно же явно преследовало какую-то конкретную цель. Тот тип в бронежилете наверняка рисковал не просто ради добычи. И цель его здесь, в усадьбе, фу, блин, то есть мызи. И вопрос об охране в свете последних событий, он ведь совсем не праздный. Так-то сама мыза охранялась весьма неплохо. Оно и понятно. Сюда перед смотром дивизии соберется весь генералитет с очада и домочадцы. По тому округу патрулировали конные и пешие драгуны из Тобольского полка. Из любой точки приусадебного парка можно было увидеть минимум одну патрулирующую пару драгун. Так что, думаю, даже если этот убежавший кузнец решит догнать наших клиентов и сделать им что-нибудь плохое, то вряд ли у него что-нибудь получится. Хотя все равно охрану надо слегка взбудоражить. Привести в тонус, так сказать, чтобы активнее чужаков искали. А для приведения в тонус чужих военнослужащих у ней есть специально обученный, шабутной и не по размерам борзый солдат Сашка. Ну, а его долго упрашивать не надо. Характер такой, что ж теперь. Когда уже приблизились к Рижскому тракту, по которому растянулись подводы нарвского полка, Сашка сцепился с пешими патрульными табольцами. «Эй, ссыльные катаржане! что за внешний вид расхристаны? Вы на службе или на прогулке?» «Чё? Ты что несешь, бесноватый?» Табольцев долго упрашивать не надо. Видимо, шутка про то, что в Сибири живут только каторжники, они слышат не в первый, даже не в сотый раз. И шутки это их изрядно бесит. Наверное, нехорошо так поступать. Но глядя на злорадные ухмылки Никиты и Степана, я подумал, что драка с чужаками здесь очень популярная и уважаемая забава. Слово за слово, завязалась потасовка. Недолго, все-таки шестер на двоих, итог немного предсказуем. Обоих драгун уложили в траву, обложили бранью и довольные собой трусцой побежали к перелеску. А сзади раздался давно ожидаемый крик. "Наших бьет!» Вот и хорошо, вот и славно. Теперь драгуны будут рыскать по округе и искать обидчиков. А если еще с нарвцами сцепятся, так вообще замечательно будет. драгуны все в синих драгунских мундирах, а мы в красных пехотных камзолах. И нарвцы тоже. Станут ли тобольские разбираться, кто их обидел? Пехота и вся на одно лицо, а у шведу с его бронежилетом прорваться через патрули оскорбленных и разозленных тобольцев? Причем по нему видно, что за него на крик наших бьют, никто не впишется. Ну, пусть рискнет, я не против. Когда совсем стало вечереть, я завел свой шестак в первую попавшуюся на пути деревенскую церквушку на вечернюю молитву. Они здесь и есть в православной церкви. В Рифляндии не только лютеране с протестантами живут. Один из наших остался у церкви с мушкетами и шпагами, потому как в церковь с оружием не пускают. И менялись по очереди. Ребята свечки ставили за то, что сегодня Господь уберег их от пули, за здравие раба Божьего Никона и за все хорошее против всего плохого. Молился я, истово молился, вспоминая все тексты, которым учил Ефим. Вдыхал полной грудью, курящийся ладан, гундел себе под нос то же самое, что, нараспев, читал зычным голосом деревенский батюшка. Розмаша скрестился: Мне очень нужно было видение, как тогда зимой выриться, увидеть бы этого толстого мужика из электрички и спросить его про пластину от бронежилета. Раз тогда получилось с ним связаться, вдруг и сейчас работает? Но нет. Вот уже и вечерний молебен закончился, и деревенские разошлись, и мои все вышли, а я все жгу свечью образов и бормочу молитвы. Ты и ныне, владыка Господи, услышана о смолящихся тебе. Пошли, Господи, невидимо десницу твою, рабы твою заступающую во всех. А им же судил Еси положите на брани души своя за веру, царицу и отечество, тем прости согрешение их и в день праведного воздаяния твоего воздай венцы нетления. Не сработало, не пришло видение. Однако же случилось другое. Через полчаса чтения молитв я вдруг понял, что мне больше не страшно. А еще я понял, что все это время от того момента, как Сашка сказал про сигналы всю перестрелку, и всю дорогу до юглы, а от юглы до этой безвестной деревушки, краем от колонны Нарских, все это время мне было страшно. Где-то между почками и селезенкой сидел страх и морозил, морозил, морозил. А сейчас отпустила. Ушла дрожь, пропал холод. Расслабились мышцы плеч и шеи. А они, оказывается, все это время были чуть ли не судорогой сведены. От страха. А думал, ружье с ранцем тяжелые. Я просто боялся. А теперь не боюсь. Перекрестился еще раз, поклонился образам и вышел на улицу. Нахлобучил парик, надел треуголку, закинул мушкет на плечо, бросил шпагу в ножны. Улыбнулся и приобнял за плечи братьев из моего шестака. На душе было легко и хорошо. «Пора домой». В полк.